Возвращение как ну радости не прибавило. Все тот же дикий раздражающий бумажный свист при каждом движении, как будто насвистывает мелодию моих же шагов старая кукушка, живущая в деревянных часах, которые неизвестно сколько лет пылятся на чердаке маленького коттеджа. Нет, это что-то невероятное, и мысли в голову лезут странные. Может быть, вчера в баре какие-то наркотики попали в выпивку? Так некому было их подсовывать, и не зачем. «У Василия с этим делом серьезно, и хотя временами кажется, что он агент уже не существующего КГБ, с наркотой русский связываться точно не станет. А больше я в баре ни с кем не общался. Сидел в углу одиноким неудачником и тупо заливал спиртным предательство Сью. Потом. А что было потом? Да тоже ничего особенного. Когда и как я вышел из бара, помнилось смутно, но уже по дороге к коттеджу... Немного пришел в себя, даже хватило сил помахать рукой Мэри и Джо, разгружающим машину. В Лас-Вегас ездили. Они иногда там отвлекаются от трудов научных. Джагдаш Чоудари, прекрасный парень, тоже физик, живет с очаровательной женой Мира и в коттедже напротив. Я их называю просто Мэри и Джо. Им нравятся. Хорошие ребята». С соседями, считаю, повезло. Оба индийцы, обладатели скромной, но такой милой улыбки, оба смуглые, но какие-то солнечные, светлые и добрые люди. Вообще у нас в городке многонациональное население. Почти всех знаю по работе или здороваемся при встречах, кроме новых охранников, несколько дней назад обосновавшихся в дальнем большом коттедже. Невысокая девушка-азиатка, худощавый белый в камуфляже, здоровенный, по самые глаза заросший бородой мужик, непонятной национальности. Однажды заметил мелкого типа. Подозреваю, что мексиканец. У меня на них чутье. Все угрюмые какие-то, улыбаются редко. Регулярно вижу их из другого окна, когда торчат на террасе. Чаще обращаю внимание на девушку-азиатку. Видимо, вьетнамка или кореянка. Привлекательно выглядит, стройная, как тюльпан. Тем троим, что чаще всего появлялись на террасе, я от скуки придумал прозвище. Девушку назвал Люси в честь актрисы Люси Лью. Одного из мужчин обозвал бородачом, по понятным причинам. Второго того, что в камуфляже нарек Джоном. Очки у него, аля Джон Леннон. Непонятно, почему еще к работе не приступали. Только Джон в форме щеголяет. Может быть, заранее приехали, решили отдохнуть тут заодно. Хорошо тут у нас, в городке. Все-таки территория национального парка отдыха. Зеленая зона. Дышится легче, чем в раскаленных солнцем горах, Река рядом, даже кондиционер не нужен круглые сутки. А вот с видом из окон, нужно признать, мне не повезло совершенно. Я непроизвольно остановился посреди комнаты. В одном окне скучный шар атомной энергоустановки института с долбанутой, висящей над ним птицей. В другом, напротив, террасы и крыша коттеджа с этими азиатами. За ними скалы. А у Джо и Мэри окна выходят прямо на широкий залив реки Колорадо. И домик посвежее, посовременнее безархаичных потолков. Впрочем, их жилье, соответственно, как и всю центральную улицу, видно только в одном случае, если высунуться в окно почти по пояс. Но сейчас с такой больной головой, полной галлюцинаций, этого делать совершенно не хотелось. Все же я подошел поближе к окну и тут испугался по-настоящему. На расстоянии вытянутой руки от подоконника в воздухе висела пчела. Огромная полосатая Я четко различал не только растущие у нее над глазами словно надломленные усики, но и нежный желтый пушок под крыльями. Пчела-убийца. Недавно рой таких тварей насмерть закусал фермера. Принесла же их нелегкая по нашу душу из Южной Америки. Вывели на свою голову селекционеры. Радовались, что насекомые крупные мёда много приносят. Ага, радость была недолгой. Плоды эксперимента оказались поразительно агрессивными можно сказать, террористически настроенными особями. И никто не знает, то ли по случайной халатности, то ли преднамеренно, но больше 20 семей летучих садисток были выпущены на свободу, и понеслась эта зараза к нам. Сейчас они встречаются во всех южных штатах, и это не просто неприятность жаркого климата, это очень большая неприятность. И вот прямо сейчас одно из летучих чудовищ неподвижно висела в воздухе за окном и демонстрировала потрясающе красивую для убийцы внешность. В оцепенении я мог рассмотреть все подробности строения тела пчелы, но не мог сообразить, что делать. Внезапно страх сменился опустошением, будто что-то перегорело внутри, какой-то неведомый предохранитель. А висит и пусть висит галлюцинация. — отрешенно подумал я. — Вот если бы летела, тогда стоило бояться. Главное не трогать ее. Вдруг не одна. И полной самоотверженности, сопровождаемый привычным бумажным свистом, высунулся наружу. Хорошо, что я не додумался шлепнуть газеткой по этой пчеле. А ведь как раз бы достал. За лидером следовал небольшой, но вполне уютный клубящийся рой таких же крылатых убийц. Почему-то очень захотелось пить» и одновременно с этим на лбу выступил холодный пот. Надо переводиться на Аляску, наверное. Подальше от пчел и сью, и от этой несносной жары. Я прикрыл окно в полной уверенности, что теперь огражден от общества насекомых, но вдруг заметил, что закрылась только пластиковая рама. И то как-то неестественно, со странным перекосом, а стеклянная часть окна вместе с хлипкими крепежными штапиками Осталось на прежнем месте и висит в комнате в том же открытом положении. Как будто створку и не закрывали. Нет, эти зависающие глюки меня сегодня уже достали. Не думая, что могу порезаться, схватил стекло и вдруг почувствовал, что его держит на месте какая-то сила. Там, где приложил усилие, стекло чуть сдвинулось с места, но только краями центр его оставался неподвижным. Миллионы трещинок медленно поползли от мест прикосновения к середине стеклопакета, заставляя его терять прозрачность. Через пару секунд я уже ощущал в руках что-то похожее на неправильной формы матовый тазик, поставленный на ребро. висящий В воздухе, разумеется, и никоим образом не желающий перекрыть доступ пчелам в коттедж. — Нет, это несправедливо. Мозг полностью отказывался воспринимать происходящее. «Это бред! Совершеннейший бред! Нужно срочно сходить к Джо. Он видел меня последним. Он друг, он скажет, в каком состоянии я вчера брел в палаты белокаменные, как называет свой коттедж Василь. Никогда не поймешь этих русских с их юмором, но он удивительно точен. У русского писателя Чехова есть произведение о жизни сумасшедших. Палата номер шесть. Кстати, у моего коттеджа и вправду номер шестой. Все закономерно, я вам скажу. Где еще могут привидеться подобные галлюцинации?» Только не говорите про номер тринадцать. Пойдем, капит, выйдем на свет божий под солнышко Аризоны. Хотя тут и до Невады-то меньше мили. Если говорить о водных границах... Нет, сейчас не до Невады, сейчас к Джо. Рискнуть переобуться в таком состоянии я не осмелился и слегка толкнул входную дверь. Ага. Я ж так весь коттедж разнесу. Дверь, вначале показавшаяся заклиненной, со следующего толчка повторила судьбу окна, только в собственной интерпретации. Она очень изящно раскололась в местах крепления петель к коробке, но не зависла, как в замедленной съемке, а стала очень медленно и плавно отлетать от своего законного места куда-то на лужайку, ближе к гаражу. В голове пронеслась дурная мысль о возможном гендерном различии дверей и что... Вот ведь какая любящая входная понеслась, стремглав к гаражной въездной. Поэзия прям похмельная. Деревянно состроганная сапфой Родопа с замочными скважинами, не менее. Ключ от коттеджа подходил к обоим замкам. Стоя в вытерявшей полотно дверной коробки, я хмыкнул вслух, глядя на этот ключ, висевший на специально прикрученном для него крючке рядом с вешалкой. Да уж, кому нужны ключи? Сью говорила, что это у меня пунктик такой, типа лёгкой повёрнутости на ключах. И вправду, для каждого из них в моём доме есть свой крючочек. Она была не так уж и не права. «К чёрту, Сью!» Пришлось даже уговаривать себя. «Пойдём-ка, дорогой ты мой Патрик Стюарт, дойдём до мира с Джагдашем!» «Пока ты вообще с ума не спрыгнул!» «Пойдём, Пит! В домашних тапочках и пижаме!» «Пока не воссоединились в влюблённые двери!» Зачем-то пальцем тронул острую щепку, торчащую из дверной петли, удивился глубине укола — боль отрезвила мгновенно. Эти галлюцинации опасны. Так что аккуратненько, Пита, аккуратненько — четыре ступеньки от двери на площадку перед домом. Нормально, тапочки выдерживают. Кто бы мог подумать, что нежным домашним тапочкам придется вышагивать по шершавому жгучему асфальту вокруг клумбы. Но переобуваться и вправду было страшно. Пальцы на правой ноге до сих пор ныли от боли. Представляю, что бы случилось, если бы я попробовал обуть армейские берцы. Или хотя бы туфли. Так, а вот это сюрприз. Медленно падающая дверь коснулась уголком травы-газона, отделяющего асфальтированную дорожку от дома, но не остановилась, как бы ей следовало, вспахав несколько сантиметров, а стала едва заметно изгибаться, Вибрировать явственно, ломаясь через каждый дюйм, но одновременно с тем вгрызаясь глубже и глубже в почву зеленой лужайки. Выглядело это все так, как будто при падении она весила несколько тонн, а не была собрана из брусков и фанеры, и входила в почву под газоном, как раскаленный нож в масло, не быстро, но уверенно, ломаясь на щепки в процессе. Это было страшно, но за сегодняшнее утро страшного случилось слишком много, и я уже перестал бояться». Перегорел, что называется. Зато боялся кто-то другой. Входная дверь в гараж оказалась открытой. Искореженный в районе замка и оттуда из глубины помещения раздался дикий сумасшедший вой. Я осторожно заглянул в гараж, сопровождаемый надоевшим, и изрядно усилившимся свистом, и едва смог остановиться в домашних тапочках. Было такое впечатление, будто тело несут вперед инерционные силы, какие испытываешь Например, когда сбегаешь по крутой лестнице. Краем глаза заметил, что моя единственная гордость. Любимый шестицилиндровый мотоцикл Kawasaki лежит на боку. Почему? Я уронил взгляд на визжащую в углу кучу тряпья. Из нее высовывалась черная рука, прикрывающая то, что должно было быть головой. Странно, но я обрадовался. Это был первый понятный звук за это утро, если не считать дикого картонного шипения сопровождавшего с самого момента пробуждения. «Кто ты?» «Чувак, отвали!» простонал кто-то из кучи тряпья. «Ты сдох, чувак! Все сдохли! Ты зомби! Вали отсюда!» «Так, орать прекращай и объясни, кто ты такой и что делаешь в моем гараже!» Впрочем, последний вопрос был явно излишним, поскольку закрывавшая то, что должно было быть головой, черная рука держала ключи от моего Kawasaki Варюга. «Давай, вставай, ключи повесь на место, вон на тот крючочек, вставай!» «Все сдохли, чувак, ты правда не зомби? Смотри, весь мир не шевелится!» «Шевелится, только медленно, вставай, говорю!» Я посмотрел сквозь проем гаражных ворот на висящую над куполом птицу и отметил изменение положения крыла. Птица, несомненно, летела, только летела настолько медленно, что за все это время сделала только половину взмаха. «Не, чувак!» «Ты правда не дохлый? Мы не сдохли? Чё это за дерьмо?» «Живой, я живой, меня Пит зовут. Ты вот кто?» «Квик?» «А если по-человечески?» «Алонзо», — сообщил темнокожий тинейджер, одетый в изрядно поношенные джинсы и вытянутую майку. «Алонзо Мозли!» «Квик, потому что шустрый. Кликуха такая». «Привык я к ней?» Он снова встрепенулся. «Не, мы точно не сдохли? Вот дерьмо!» «Говорю ж тебе, живые все ключи на место! Повесь, пожалуйста!» «Пожалуйста!» Квик изобразил презрительную гримасу, но все-таки вернул ключи от мотоцикла на положенное им место. Мы вышли из гаража, даже не попытавшись поднять мотоцикл. После опыта с окном и дверьми я просто побоялся к нему прикасаться. Честно говоря, это единственная дорогая вещь в доме. Моя мечта. Моя свобода». Ничего, кроме мотоцикла, не дает сказочного ощущения полета над трассой. «Вот дерьмо!» — снова выругался Квик. «Чего ругаешься-то?» «Все стало замерзшим дерьмом! И жрать охота!» Я тоже почувствовал все усиливающийся голод. Да и похмелье никуда не делось, но просто спряталось на время в какой-то дальний уголок мозга, а теперь снова всплыло сжимающий голову резиновой лентой. Володильник помочь нам был не в состоянии, он пустовал. «Пошли в бар. Мне пиво нужно», — предложил я. Алонзо оживился. «Бар — это круто! И пиво тоже круто! Погнали!» Я только удивился, насколько молчалива совесть у этого чернокожего парня, только что пытавшегося угнать мой мотоцикл. Квик довольно улыбался и излучал полное радушие и уверенность а ведь несколько мгновений назад сидел, зажавшись в угол, и визжал, как перепуганный щенок. «Пошли!»